Глава вторая Оставшись одна, Мэгги пошла к дому. Она открыла заднюю дверь, проржавевшие петли угрожающе скрипнули, и вошла внутрь. Оценивать поведение Клиффа Делейни и размышлять о его причинах ей совершенно не хотелось. На самом деле она вообще сомневалась, что они увидятся еще раз. Он пришлет своих людей, а все необходимые детали они обсудят по телефону или через почту. Ну и прекрасно. Так будет гораздо лучше. Он действительно вел себя недружелюбно и грубо. Хотя у него красивые губы, решила Мэгги. Даже очень. Она уже почти вышла из кухни, когда вспомнила, что все еще держит в руках стаканы. Вздохнув, Мэгги вернулась назад, поставила их в раковину и облокотилась на подоконник. Ее взгляд упал на склон позади дома. Несколько камней, увлекая за собой землю, с легким стуком скатились вниз. — Парочка ливней, — подумала Мэгги, — и половина склона будет у моей задней двери. Подпорная стенка. Хм... Клифф Делейни определенно знает свое дело. Легкий ветерок донес до нее запах распускающейся листвы. Весна чувствовалась во всем. Где-то далеко в лесу пела птица. Мэгги вдруг забыла и об осыпающемся склоне, и об опасно выступающих корнях деревьев. И о невежливом, но привлекательном незнакомце — с которым она постричалась сегодня. Она закинула голову и посмотрела вверх, высоко-высоко, туда, где верхушки деревьев касались неба. Каким будет этот пейзаж в другие времена года? Мэгги очень хотелось увидеть это, она даже чувствовала некоторое нетерпение. Кажется, она не осознавала, до какой степени ей необходим ее собственный личный уголок и время, которым она может распоряжаться по своему усмотрению, до тех пор, пока не нашла его. Она снова вздохнула и отошла от окна. Пора было приниматься за работу. Она обещала Сиджею уложиться в срок». Обои в коридоре отставали от стен и местами были порваны. Мэгги прошла в комнату, которая когда-то служила второй гостиной. Теперь это была ее музыкальная комната. У стены громоздились коробки с вещами. Она пока не успела их распаковать. Немногочисленная разрозненная мебель, которую Мэгги получила вместе с домом, стояла в чехлах. Занавесок на окнах не было, так же, как и ковра на полу. На стенах остались светлые пятна, в тех местах, где раньше висели картины или фотографии. Посреди всей этой разрухи красовался роскошный элегантный рояль. Рядом с ним лежала единственная открытая коробка. Мэгги вытащила из нее лист нотной бумаги, сунула за ухо карандаш и села к роялю. Несколько секунд она просто сидела неподвижно, слушая тишину, ожидая, когда музыка придет и зазвучит у нее в голове. Она знала, что нужно для этого отрывка, нечто сильное, яркое, волнующее. Закрыв глаза, Мэгги представила себе нужную сцену из фильма. Попыталась проникнуться ее настроением, вобрать в себя и воплотить его в музыке. Она протянула руку, включила запись на магнитофоне и начала играть. Мелодия, выходившая у нее из-под пальцев, зазвучала драматичнее. Мэгги постаралась усилить эффект. Она работала только над теми кинофильмами, которые ей действительно нравились. Два «Оскара» были наглядным свидетельством того, что музыка к кино удавалась ей как нельзя лучшее, но вообще-то Мэгги предпочитала синглы, отдельные песни, которым она сочиняла и слова тоже. Ей всегда представлялось, что написать музыку к кинофильму — это все равно, что построить мост». Сначала нужно сделать чертежи, потом поставить опоры, потом возвести арки. Медленная, тщательная, требующая предельной точности и аккуратности работа. А песня была больше похожа на картину. Она создавалась под влиянием момента, буквально из ничего. Пара нот и пришедшая вдруг на ум строчка. За несколько минут Мэгги могла придумать целую историю, запечатлеть настроение или чувство. За работой Мэгги забывала о времени, забывала обо всем, целиком уходя в музыку. Для нее не существовало ничего, только мелодия и чувства. Она много раз проигрывала один и тот же отрывок, чтобы найти, всей кожей ощутить ту единственно верную ноту, которая требовалась в этом месте. Ей не было скучно, она не уставала и не теряла терпения. Музыка была делом ее жизни, и другом, и любовником, всем. Прошел час, затем другой. Возможно, Мэгги и не услышала бы стука в дверь, но как раз в этот момент она остановилась, чтобы прослушать запись. Сначала она даже не обратила на него внимания, ожидая, как всегда, что горничная откроет. Но вдруг вспомнила, где находится. Никаких горничных, Мэгги, никаких садовников и поваров. Теперь ты и только ты сама по себе. Эта мысль обрадовала ее. Если за нее никто не отвечает, значит, и она не должна ни перед кем держать ответ. Она встала, прошла через весь дом и подошла к большой парадной двери. Как и местные жители, она оставляла ее открытой, но по совершенно другой причине — В Лос-Анджелесе с замками, задвижками и охранной сигнализацией обычно возились горничные или дворецкие. Мэгги никогда не давала себе труда запереть дверь за собой. Привычка. Она взялась за ручку обеими руками и силой дернула. «Надо будет не забыть сказать мистеру Богу, что дверь заедает, пусть починит». На пороге стояла высокая, строгого вида женщина, лет 50 с небольшим, в очках в розовой оправе. Ее седые волосы были уложены в аккуратную, но старомодную прическу. Выцветшие голубые глаза, тонкие губы. Дама, не улыбаясь, изучающе смотрела на Мэги. «Если этой женщине поручено встречать и приветствовать новых жителей города...» то она явно не очень этим довольна, — подумала Мэгги и широко улыбнулась. Она привыкла всегда быть милой и любезной с незнакомыми людьми. «Здравствуйте. Могу я вам помочь?» «Вы мисс Фиджеральд? Голос у дамы был тусклый и невыразительный, такой же, как и ее простое, неопределенного цвета пальто. «Да, это я». «Я Лоэлла Морган». Мэгги секунду подумала и вспомнила. Лоэлла Морган — вдова Уильяма Моргана, последнего владельца этого дома. На какое-то мгновение она вдруг ощутила себя незваной гостьей, но тут же выбросила эту чепуху из головы и протянула руку. «Здравствуйте, миссис Морган, заходите, пожалуйста». «Не хотелось бы вас беспокоить?» «Да нет, ну что вы!» Мэгги распахнула дверь шире. «Мы встречались с вашей дочерью, когда заключали сделку». «Да», — Джойс мне говорила. Луэла взглянула поверх плеча Мэгги. Она не ожидала, что покупатель найдется так быстро. Дом был выставлен на продажу всего неделю назад. «Мне хочется думать, что это судьба». Мэгги изо всех сил налегла на дверь и не без труда закрыла ее. «Первым делом сказать об этом мистеру Богу», — мелькнуло у нее в голове. «Судьба?» Луэлла, рассматривавшая длинный пустой коридор, перевела взгляд на Мэгги. «Кажется, этот дом специально ждал меня». Глаза Луэллы внимательные, холодные, без тени улыбки, показались Мэгги несколько странными. Но она сделала гостеприимный жест в сторону гостиной. «Проходите, садитесь. Не хотите кофе? Или чего-нибудь холодненького?» «Нет, спасибо, я всего на минутку». Луэлла вошла в гостиную, но на диван садиться не стала. Вместо этого она принялась бродить по комнате, рассматривая рваные обои и облупившуюся краску на подоконнике. Окна в гостиной, впрочем, сияли. Мэгги вымыла их и протерла нашатырным спиртом. «Наверное, мне просто хотелось посмотреть на дом еще раз, теперь, когда в нем снова кто-то живет». Мэгги обвела взглядом полупустую гостиную. Может быть, на следующей неделе она начнет обдирать обои. Думаю, пройдет еще пара-тройка недель, прежде чем он будет выглядеть по-настоящему обитаемым. Луэлла ее как будто не слышала. Я пришла сюда невестой, новобрачной. Она улыбнулась, но безрадостно. Мэгги подумала, что глаза у нее какие-то потерянные, неживые. Как будто эта женщина умерла много лет назад. Но мой муж скоро захотел более современный дом и ближе к городу. Так было удобнее для его бизнеса, и мы переехали. А этот он стал сдавать. Луэлла на секунду сфокусировала взгляд на Мэгги. Тут так тихо, красиво. Жаль, что все пришло в запустение, — пробормотала она. Тут очень красиво, — согласилась Мэгги. Она чувствовала себя очень неуютно, но старалась говорить бодро и весело. Я собираюсь привести в порядок дом и участок. Луэлла, не слушая ее, подошла к самому большому окну и уставилась наружу. Мэгги замолчала. «Господи!» — пронеслось у нее в голове. «Это еще что за чудо! Что бы еще такого сказать? Да, и я м -м, хочу многим заняться лично, своими руками, обои, покраска». «Все заросло», — сказала Луэлла, не оборачиваясь. Майги подняла бровь. Она решительно не знала, что говорить дальше. «Да, сегодня как раз приезжал Клифф Делэйни посмотреть, что можно сделать». «Клифф?» Луэлла наконец обернулась. Резкий свет делал ее лицо еще более бледным. «Интересный молодой человек. Не слишком учтивый, но умный. Он сделает все как нельзя лучше». «Земля — его настоящее призвание. Он родственник Морганам, кстати». Она негромко рассмеялась. «Хотя в этих краях полно Морганов и их потомков. Пальцем ткни, и попадешь в Моргана». «Значит, родственник», — подумала Мэгги. «Может, он считает, что усадьба не должна была попасть в чужие руки, и поэтому он был так недружелюбен». «Ну и черт с ним. Дом ее. Какая разница, как к этому относится Клифф де Лейни? «Эта лужайка перед домом когда-то была прелестна», — тихо сказала Луэлла. Мэгги ощутила прилив жалости. «Она снова будет прелестной. Тут все расчистят и посадят что-нибудь красивое, и за домом тоже». Мэгги тоже подошла к окну. «Я хочу устроить альпийскую горку и еще пруд там, в стороне, где овраг». «Пруд?» Лэла снова пристально, не моргая, посмотрела ей прямо в глаза. «Вы хотите раскопать овраг?» «Ну да». Мэгги опять почувствовала себя не в своей тарелке. Мне кажется, это самое подходящее место. Луэлла вытерла невидимое пятно на сумочке. У меня тоже была альпийская горка. Турецкие гвоздики и бархатцы. А под окнами спальни росла глициния и розы. Красные вьющиеся розы. Я бы хотела увидеть, как выглядел дом тогда. Наверное, было очень красиво мягко сказала Мэгги. «У меня есть фотографии». «Правда?» Озаренная новой мыслью, Мэгги даже забыла о своей неловкости. «Может быть, я могла бы на них взглянуть, мне было бы легче решить, что сажать». «Я пришлю их вам. Большое вам спасибо, что позволили мне посмотреть дом». Луэлла в последний раз обвела гостиную взглядом. Воспоминания. Они вышли в холл. Мэгги дернула дверь. «До свидания, мисс Фиджеральд». «До свидания, миссис Морган». В душе у Мэгги опять шевельнулась жалость. Она дотронулась до плеча Луэллы. «Пожалуйста, заходите еще». Луэлла чуть улыбнулась. Глаза у нее были очень уставшие. Машина у нее была старая, Линкольн в идеальном состоянии. Луэлла села за руль. Мэгги немного постояла у двери, провожая автомобиль глазами. Потом, немного взбудораженная, вернулась в музыкальную комнату. Она успела встретиться всего лишь с несколькими обитателями Морганвилля, но все они, как на подбор, оказались людьми интересными. Шум пробудил Мэгги от глубокого сна. В полузабытии она попыталась засунуть голову под подушку и снова уснуть. Она в Нью-Йорке, и ее опять разбудил огромный, лязгающий всеми своими частями мусоровоз. Но тут Мэгги вдруг вспомнила, что она в морган -вилле. Она села на постели и потерла глаза. «Здесь нет мусоровозов. Здесь жители должны сами грузить мешки с мусором в машину и отвозить их на свалку». Мэгги это казалось верхом самостоятельности. «Но шум-то есть». Она снова откинулась на подушки и уставилась в потолок. Тонкий луч солнца играл на потолке. Мэгги никогда не была ранней пташкой и не собиралась, переехав в сельскую местность, начать вставать с первыми петухами. Вздохнув, она повернула голову и посмотрела на часы. «Семь ноль пять! О, Господи!» Сделав над собой мощное усилие, она все же спустила ноги с кровати. Несколько минут она сидела на краю, невидящим взглядом смотря в угол. В этой комнате тоже повсюду стояли нераспакованные коробки. Возле кровати лежала стопка журналов и книг по дизайну и ландшафтному дизайну. На стене напротив красовались три свежих полосы обоев — маленькие фиалки на кремовом фоне. Мэгги наклеила их собственноручно. Остальные рулоны и коробки с клеем были сложены в углу. Грохот и рев за окном страшно действовал на нервы. Мэгги еще раз вздохнула и встала с постели. Споткнулась о туфли, чертыхнулась. И добралась, наконец, до окна. Она выбрала эту комнату своей спальней из-за живописного пейзажа. Через пустырь перед домом, скоро он станет лужайкой, через верхушки деревьев открывался великолепный вид на расстилавшуюся внизу долину. Вдалеке виднелся домик с красной крышей, из трубы шел дым. За домом было огромное поле, только недавно распаханное и засеянное. Еще дальше можно было разглядеть голубые горы, покрытые утренним туманом. Из другого окна позже можно будет видеть пруд и сосны, которые тоже со временем будут посажены. Мэгги толкнула раму вверх, но она застряла на полпути. Воздух был прохладным и по-весеннему свежим. Мотор продолжал реветь. Отчаявшись открыть окно, Мэгги прижала нос к москитной сетке, пытаясь разглядеть, что происходит. Но та с грохотом вывалилась наружу. Она вздохнула. Мистеру Богу придется позаботиться и об этом. Зато теперь можно было спокойно высунуть голову. Огромный желтый бульдозер на мгновение показался из-за поворота и снова скрылся разравнивая землю и булыжники. «Клиф Делейни, человек дела», — подумала Мэгги. Она получила контракт и все необходимые цифры через два дня после его визита. Позвонив в его офис, Мэгги поговорила с помощницей, очень толковой и профессиональной, и та сообщила ей, что работы начнутся сразу же после выходных. «Значит, сегодня понедельник». Мэгги оперлась локтями о подоконник. «Проворные ребята». Прищурившись, она смотрелась в человека, управлявшего бульдозером. «Слишком худощавый», — решила Мэгги, — «и волосы не такие темные, точно не клиф. «Не важно, что с такого расстояния не видно лица, и так все понятно». Она пожала плечами и отвернулась. С чего она вообще решила, что Клив Делей не сам будет сидеть за рулем бульдозера? И с какой стати ей быть разочарованной? Она же знала, что больше они, скорее всего, не встретятся. Она обратилась в его фирму по поводу ландшафтного дизайна. Все работы будут выполнены, и она выпишет чек. И все. Мэгги злобно запахнула халат и направилась в душ. Это просто раздражение от того, что ее рано разбудили, не более того. Два часа спустя, подкрепившись кофе и напоив им заодно и бульдозериста, Мэгги решила приступить к полу в кухне. Раз уж пришлось встать в такую нечеловеческую рань, «Полезно будет заняться каким-нибудь физическим трудом». На стол она поставила магнитофон. Музыка была уже почти готова. Она сделала звук погромче и принялась отковыривать линолеум. Слова главной песни сами собой начали складываться у нее в голове. Между тем руки ее продолжали делать свое дело. Обои в спальне были поклеены только на одной стене, да и то не полностью. В ванной покрашен один только потолок, а на лестнице оставались еще две неоциклеванные и не покрытые лаком ступеньки. Но Мэгги предпочитала свой собственный особый график работ. Она перескакивала с одного дела на другое, уделяя время всему понемногу. Ей казалось, что так можно увидеть, как постепенно изменяется дом, и по ходу добавлять то, что нужно. Это гораздо лучше, чем закончить одну комнату и потом осознать, что она не подходит по стилю ко всему остальному дому. Ну и кроме того, она споткнулась об отставший на углу линолеум и увидела, что под ним находится прекрасный деревянный пол, и не удержалась, ей хотелось скорее на него посмотреть».